Глава первая, в которой Маша сталкивается со злом в чистом виде, а герой работает за снайпера. Оставшееся до темноты время я просидел за своей баррикадой из мебели, разглядывая окна напротив в бинокль. Стрельба почти затихла с обеих сторон. Противник на не лез, и защитники форта тоже не собирались тратить боеприпасы впустую. А вот в городке постреливали до сих пор. То тут, то там слышались короткие, но яростные перестрелки, местами что-то горело, в небо поднимались дымные столбы. К счастью для города, погода была безветренная, а то вообще все пожарами было бы охвачено. Волшебники противника больше нигде сидеть не могли, кроме как в трактире. Волшебство — вещь недальнобойная. Если удается откидывать гранаты — то делать это можно почти из того места, куда они летят. Но пока ничего заметить не удалось. Я даже рассадил за другими окнами Полухина с женой и гнома без салфетки, откликавшегося на самое распространенное гномье имя Балин, по количеству имевшихся в нашем распоряжении биноклей, чтобы они тоже высматривали людей в черных клобуках. Когда дверь у меня за спиной тихо приоткрылась, я услышал уже знакомое сопение, а затем голос Ори кулака просипел. Телефон протянули. Есть связь с фортом. Кто на телефоне? Оживился я. Поручик Ирари. Хорошо. Погодь минутку. Попросил я своего нового приятеля и обратился к Маше. Сможешь магическую активность засечь? В смысле, где колдуны узнать? Обернулась ко мне Маша, рывшаяся в это время в своем рюкзаке. Вид у нее был нервный и заметно подавленный. На нее не похоже вовсе. Вообще она была скорее склонна к необдуманному оптимизму и легкомыслию, чем к депрессиям. «Ну да», — кивнул я, — «если их вынудить всерьез защищаться, то смогу». «А как они узнают, что в них стрелять начали?» «Думаю, сторожок у них висит». Она описала пальцем в воздухе чуть засветившийся кружок, вроде астрального глаза. И одно заклинание отражения, которое срабатывает буквально от движения пальца. а дальше они должны высунуться из укрытий и продолжать отбивать гранаты заклятиями. А сил у них откуда столько? Мне кажется, они там жертвы приносят. Она зябко обхватила себя за плечи, тонкие пальцы с нежными розовыми ногтями дрожали. Человеческие, я чувствую, и мне поэтому плохо. Пусть с них вераться и дальше кожу сдирают, мне не жалко. Это все объясняет. Окончательно. Запрещенный по всему великоречию чародейский монашеский орден созерцающих был образован несколькими слабыми колдунами, жаждавшими стать сильными колдунами, которые накачивали огромное количество силы в амулеты-аккумуляторы, используя единственный доступный метод ее получения – человеческие жертвоприношения с мучительством, за что, естественно, были прокляты служителями всех богов, кроме Кали, и запрещены во всех землях, как и иные, культы Калли. Это же объясняет и депрессию Маши. Она одна чувствует зло, исходящее от проводимых в зданиях напротив обрядов. Мне такого не учуять. Чувствую какие-то волны, силы, но думал, что это от магической защиты. Я даже светлое волшебство от темного отличать не умею, только саму магию чувствую. А Маша — волшебница от тьмы далекая. В принципе, светлых и темных магов нет, за исключением патологий. Тот же Васька-некромант, какой же он к демонам тёмный. Добрейший души мужик, слова дурного о нём никто не скажет, кроме девок брошенных. Разве он тёмный? Просто талант у него прорезался в такой вот тёмной области. А уж как её повернуть, во зло людям или во благо, это ему решать. Созерцающие же обратились к крайнему злу, к тому, служение которому ведёт к дальним планам нижних миров — которая извращает человеческую суть и обращает ее в нечто, чего не должно существовать в мире подлунном, к абсолютному злу. И немногие из тех, кто может это зло чувствовать, способны его перенести. Вот и Маша страдает. Ори, повернулся я к стоящему в дверях гному. Пусть свяжутся с фортом и попросят выпустить по трактиру с гостиницы еще с десяток гранат. Понял? Не дурак. Кивнул гном и направился в коридор. Ори, окликнула его Маша. Пусть часто не стреляют, примерно по одной гранате в минуту. Хорошо? Скажем. Прогудел тот. Его тяжелые шаги удалились по коридору к лестнице. А я вновь приник к биноклю. Колдуны колдунами, но есть вероятность, что после пуска первых гранат проявят себя снайперы. Это их работа — выбивать гранатометные пулеметные расчеты. Так что может мне и удастся перехватить еще одного и вышибить ему мозги. Как тому? что застрелил мужика со снайперской винтовкой СВД. «Пусть тот и дурак, а все равно жалко». «Ладно, я делом займусь», — сказала Маша, усаживаясь по-восточному на пятки посреди комнаты. И, сведя ладони перед грудью, как она сделала во время ночевки в лесу, стала составлять сторожевое заклятие. Вокруг нее незримо закрутился прохладный легкий вихрь силы, совсем-совсем воздушный, невесомый, как все ее волшебство в моих ощущениях. Мне даже казалось, что вся волжба несет отпечаток ее собственной души, светлой, чистой, открытой. Нравилась мне ее волжба, короче. Вскоре со стены форта выстрелил первый гранатомет. Мне удалось разглядеть, как по пути к цели граната вдруг по крутой дуге сменила направление и улетела вправо и вверх, исчезнув из поля зрения. Вскоре где-то вдалеке раздался взрыв. От Маша отделился сгусток силы, словно закапсулированный в самом себе, и поплыл плавно и быстро прямо сквозь бревенчатую стену в сторону трактира отставной К-барабанщик. А я опять припал к окулярам бинокля. Есть какое-то шевеление на первом этаже трактира, но скрыто оно от меня простенком. Может, колдуны, а может быть и просто стрелки, среагировавшие на выстрел. Пошарил по тем окнам, которые удавалось разглядеть сквозь приоткрытую занавеску. пока никого. От Маши тянулась нить силы куда-то в ту сторону, но очень тоненькая, сторожкая. Она не хотела привлечь хоть чье нибудь внимание к своей волшбе. Хотела прокрасться туда невидимым духом, призраком. Еще выстрел гранатомета и шевеление в окне. Но не в трактире, а опять на чердаке одного из домов метров семьсот до него. Чего теперь выглядывать? Ежу тут все понятно. Я приложился к тяжелой секире, Навел на подозрительное окно Так и есть Если первый снайпер, убивший человека в нашей гостинице Был умным, прятался далеко и хорошо То второй был дилетантом вроде нашего убитого Вооружен маузером с хорошим прицелом А ведь может дело натворить Пусть как снайпер он и дурак Но как стрелок может оказаться хорошим Не надо нам этого Я прицелился на ладонь выше его головы И нажал на спуск Грохнуло Пыхнула огнем, ударила тяжко в плечо. Замелькало, закачалось изображение в прицеле, а когда я опять навел ею в окно, то увидел лишь брызги красного на раме и руку, свесившуюся наружу в камуфляжном рукаве. А Маша даже не шевельнулась, отстранившись в своем трансе от этого мира. Придет потом в себя, а в ушах звенит. Нехорошо получается. Опять ударил гранатомет со стены и опять всплеск силы, Взрыва тоже не было, но я сам почувствовал заклинание противника. Маша чуть шевельнулась, и снова зашарил прицелом по окнам. Появится ли кто? Нет, никого не видно. Опять выстрел, и в глубине окна на втором этаже мелькнула лысая голова над черным откинутым назад капюшоном. Человек развел в стороны ладони, как будто отдёргивая занавески, и закинул голову назад так, что натянулась кожа на кадыке, вызывая желание полоснуть по шее ножом. Но ножом тянуться было далеко, а пулей... И я вновь утопил спусковой крючок, и опять все исчезло в прицеле. Грохот ударил по стенам, отразившись от них мне по ушам. Когда картинка вернулась, я увидел лишь огромное красное пятно в половину стены и никого, делающего жесты руками. «Получил! Свинья болотная!» Аж взвизгнул я от радости. «Эх, не видит никто!» Тысяча золотом ведь за тебя, от камеры знаний. Пардон, контрразведки. Затем я мысленно прибавил еще трех его коллег, которых вывел сегодня в расход в Адаре Великом, в этом трактире, и пожалел, что не видать за них премии. Разбогател бы ведь. Примечание автора. Виратское баронство. Незначительная по размерам территория с населением около 50 тысяч человек. Управляемая династией аборигенов – Баронство существует в основном за счет торговли с Тверским княжеством, с которым граничат по реке Улару. Знаменито тем, что оттуда родом две самые известные в великоречии династии колдунов – Берах и Аспайор. Орден созерцающих – запрещенный по всему великоречию чародейский монашеский орден, поклоняющийся богине Кали, богине смерти и ужаса. Причина – принесение членами ордена человеческих жертв богини. Впрочем. В имеются и места, где нет никакой власти, и где созерцающие вполне могут найти себе пристанище. К примеру, в вольном городе Гуляйполе, где власть поделена между бандами, во главе каждой из которых стоит один главный бандит, смотрящий. СВД. Изначально это снайперская винтовка Драгунова, но в Великоречии расшифровывается как самозарядная винтовка Драгунова. Выпускается нижегородским арсеналом. Существует три модификации винтовки. СВД обычная снайперская со стволом 62 см, прикладом скелетной конструкции со щекой. СВД-С укороченная со стволом 52 см и складным каркасным прикладом и СВДП самая простая версия со стволом 52 см и деревянным прикладом, чаще всего даже без базы под оптику. Калибр 7,62х54 мм с закраиной, магазины на 10 и 20 патронов. Многие гномьи-мастерские производят для снайперской версии стволы матчевого класса, повышающие кучность. Маузер. Имеется в виду местное оружие, построенное скорее по мотивам классического пистолета системы Маузера 1896 года. Того самого, что знаком всем по фильмам про гражданскую войну. Когда в Великоречии появилась потребность в пистолетах под мощный патрон, был разработан самый мощный из имеющихся 10 на 28 миллиметров с вытянутой остроконечной тяжелой пулей. Габариты патрона не позволяли располагать его в рукоятке, делая ее очень неудобной. И тогда вспомнили о конструкции этого знаменитого в прошлом оружия, в котором магазин находится перед спусковым крючком. Переработали творчески, усилили, добавили затворную задержку, да и про эргономику вспомнили. В результате получили очень мощный и тяжелый пистолет с приставными магазинами на 10 и 18 патронов, продающийся в комплекте с двумя стволами 180 мм и 320 мм. С длинным стволом, с установленным прикладом, съемной тактической передней рукояткой и прилагающимся оптическим прицелом кратностью 2, пистолет показывает великолепные результаты по кучности на дистанциях до 200 метров, что делает его скорее мини-карабином. Многие офицеры различных армий, кому по штату положен пистолет, заменяют его на маузер. Большой плюс этого пистолета в том, что к нему существуют дозвуковые патроны 10 на 28 мм с очень тяжелой пулей с закаленным сердечником. И в комплект поставки может входить глушитель, так что на расстояниях метров до 150-200 удается получить достаточно мощное и точное оружие. В такой версии он очень популярен у разведподразделений, а относительная компактность оружия позволяет пользоваться им как дополнительным. И еще одним достоинством этого пистолета стала его легальность ношения, так как в большинстве княжеств постоянно носить винтовку запрещено. А так получается, что на боку висит вполне разрешенный пистолет, который при примыкании кобуры приклада превращается в карабин. Камера знаний. Так именуется контрразведка «Вераци». возглавляемая Ас-Арманом. «Вадар Великий» – трактир в Пограничном, названный в честь Вадара Великого предка барона Вератца. Именно с этого трактира начался захват Пограничного силами бандитов под управлением созерцающих.